Правовое регулирование страхования. Страховая деятельность – это осуществление действий страховщиков за вознаграждение по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, оказанию услуг в отношении страхователей, физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев. Правовой основой страхования – является Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года номер 4015 об организации страхового дела в Российской Федерации и другие нормативные акты. Целью организации страхового дела является обеспечение защиты имущественных интересов физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении страховых случаев. Задачами организации страхового дела являются проведение единой государственной политики в сфере страхования, установление принципов страхования, и обеспечение экономической безопасности граждан и хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации. Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные, первое, с достижением гражданами определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан.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 которые не являются противоправными, но страхование которых запрещается законом, не допускается. Если федеральным законом не установлено иное, допускается страхование объектов, относящихся к разным видам имущественного страхования и или личного страхования, комбинированное страхование. Добровольное страхование – осуществляется на основании договора страхования и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его осуществления. Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком или объединением страховщиков самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об организации страхового дела и содержит положения о субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии, страховых взносов, о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, о правах и обязанностях сторон, об определении размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о случаях отказа в страховой выплате и иные положения. Добровольные виды страхования обусловлены в основном характером рыночных отношений, На данный момент актуальны следующие виды добровольного страхования. Первое коллективное страхование жизни на особых условиях, когда заключаются договоры с предприятиями и организациями по страхованию жизни их сотрудников. Второе страхование граждан это защита здоровья и выгодное накопление денег. Договоры на данный вид страхования могут заключаться гражданами в возрасте от 16 до 77 лет, кроме инвалидов первой группы, сроком на 3, 5, 10, 15 и 20 лет, но не старше 80-летнего возраста на момент окончания договора. Договор может заключаться в пользу третьего лица. родителям в пользу детей, супругами и тому подобное, предприятиями в пользу своих работников. Третье. Страхование детей к совершеннолетию осуществляется по договорам страхования детей независимо от возраста и состоянию здоровья. Эти договоры могут заключать родители, усыновители, опекуны или попечители – и другие родственники ребенка. Возраст ребенка не должен превышать 15 лет, и срок страхования определяется как разница между 18 годами и возрастом ребенка. Страховые взносы можно уплачивать единовременно или ежемесячно. Четвертое. Страхование домашнего имущества в современных условиях приобретает все большее значение. Пятое. Страхование транспортных средств, принадлежащих гражданам. В России уже накопился достаточный опыт по данному страхованию. Договор страхования транспортных средств распространяет свое действие на страхование события, риски, произошедшие на территории России. К объектам данного страхования относятся. А. Автомобили легковые, грузовые, автобусы, тракторы всех видов, в том числе принадлежащие гражданам и лицам без гражданства. Б. Водители и пассажиры по числу посадочных мест. В. Дополнительное оборудование и принадлежности, магнитолы, чехлы на сиденьях. сигнальное оборудование и тому подобное. Выплата страхового возмещения производится в пределах причиненного ущерба в ценах на момент страхового события, но не выше страховой суммы, указанной в договоре. Причем размер страхового возмещения подтверждается актом осмотра поврежденного средства транспорта и сметой на ремонт. составленной с участием специалистов. Транспортное средство может быть застраховано на любую страховую сумму в пределах его действительной стоимости с учетом процесса износа. При износе свыше 60% транспортное средство на страхование не принимается. Обязательное государственное страхование. Обязательное страхование может выступать в виде обязательного государственного страхования, осуществляемого за счет средств бюджета. Обязательное личное государственное страхование установлено для всех сотрудников налоговых органов, милиции, прокурорских работников, судей, военнослужащих внутренних войск, граждан, призванных на военные сборы. Обязательное государственное имущественное страхование предусмотрено на случай причинения ущерба уничтожением или повреждением имущества в связи с осуществлением служебной деятельности, например, катастрофа на Чернобыльской АЭС. Страховые возмещения по обязательному государственному страхованию производятся в основном за счет бюджетных средств. В отличие от правоотношений по обязательному страхованию, в отношениях по обязательному государственному страхованию одной из сторон всегда выступает государство или уполномоченный им орган, и страхование осуществляется для застрахованного бесплатно за счет средств бюджета. Федеральный закон о конкретном виде обязательного страхования – Должен содержать положение, определяющее субъекты страхования, объекты, подлежащие страхованию, перечень страховых случаев, минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения, размер, структуру или порядок определения страхового тарифа, срок и порядок уплаты страховой премии, страховых взносов. Срок действия договора страхования. Порядок определения размера страховой выплаты. Контроль за осуществлением страхования. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами страхования. Иные положения. Обязательное страхование делится на страхование за счет страхователей. Страхование строений, сельскохозяйственных животных, личное страхование пассажиров воздушного, железнодорожного, морского, внутреннего водного и автомобильного транспорта, обязательное личное и имущественное государственное страхование. Имущественное и личное страхование. Объект имущественного страхования – имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом. Объектом личного страхования выступают личные блага гражданина, связанные с его жизнью, здоровьем, трудоспособностью, а также связанные с жизнью и здоровьем застрахованного лица, то есть лица, в пользу которого – Страховщик заключает со страхователем договор. Как имущественное, так и личное страхование могут выступать в форме добровольного или обязательного страхования. При наступлении страхового случая и выплате определенной обусловленной договором денежной суммы происходит полное или частичное погашение восстановление потерь. понесённых юридическими и физическими лицами. Страхование ответственности. Выделяют и такую отрасль страхования, как страхование ответственности. В этом случае, в соответствии со статьей 4 Закона об организации страхового дела, объектом страхования выступают имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем вреда, причиненного им личности или имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу. Содержание страхования ответственности определяется условиями лицензирования страховой деятельности и включает в себя страхование кредитов, страхование ответственности владельцев транспортных средств и страхование иных видов ответственности. При наличии непрерывного страхования гражданской ответственности и отсутствия выплаты в течение двух предыдущих лет постоянным страхователям предоставляются льготы в виде скидки со страхового платежа в зависимости от срока страхования от двух до 5 лет и более – от 10 до 30%. Ведущей страховой организацией на российском страховом рынке является Росгосстрах, который также выступает инициатором изучения мирового опыта страхового дела и проведения оперативных страховых мероприятий. К ним, в частности, относятся договоры страхования об оказании помощи Ассистанс – оказание помощи за границей российским гражданам, выезжающим за границу на автомашинах или любыми другими видами транспорта в случае внезапного заболевания, несчастного случая или непредвиденных обстоятельств, связанных также с кражей или аварией автомашины и ее ремонтом за границей. Ассистанс – одна из форм страхования. Российским гражданам, выезжающим за рубеж, может потребоваться эта услуга в случае возникновения за рубежом временных трудностей, болезнь, несчастный случай и другое. Договор оказания помощи может быть заключен с частными лицами-предпринимателями, туристскими группами, а также с предприятиями и организациями командирующими своих работников на работу за рубеж. Страховой полис медицинского ассистанса может получить любой гражданин России, выезжающий за рубеж независимо от цели поездки. Стоимость страхового полиса медицинского ассистанса зависит от срока пребывания за границей и территориальной зоны. Тарифы По автомобильному ассистенсу зависит не от протяженности маршрута путешествия, а от срока пребывания за границей. Формы ассистенса достаточно разнообразны. Участниками отношений, регулируемых законом об организации страхового дела, являются первое. Страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели. второе застрахованные организации, третье общество взаимного страхования, четвертое страховые агенты, пятое страховые брокеры, шестое страховые актуарии, седьмое федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится осуществление государственного надзора за деятельностью субъектов страхового дела, орган страхового надзора. Страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры и страховые актуарии являются субъектами страхового дела. Сведения о субъектах страхового дела подлежат внесению в единый государственный реестр субъектов страхового дела в порядке, установленном органом страхового регулирования. Наименование, фирменное наименование субъекта страхового дела юридического лица должно содержать слова, указывающие на осуществляемый вид деятельности страхование, перестрахование, взаимное страхование, страховой брокер, или производные от таких слов и словосочетаний. Субъект страхового дела, юридическое лицо, не вправе использовать полное или краткое наименование, фирменное наименование, повторяющее частично, или в целом наименование, фирменное наименование другого субъекта страхового дела. Указанное положение – не распространяется на дочерние и зависимые общества субъекта страхового дела. Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. Страховщики – юридические лица –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 Формируют страховые резервы, инвестируют активы, определяют размер убытков или ущерба, производят страховые выплаты, осуществляют иные, связанные с исполнением обязательств по договору страхования, действия. Страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам, основным организациям, либо имеющую долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49% не могут осуществлять в Российской Федерации страхование объектов личного страхования, предусмотренных под пунктом 1 пункта 1 статьи 4 Закона об организации страхового дела обязательное страхование, обязательное государственное страхование, имущественное страхование, связанное с осуществлением поставок или выполнением подрядных работ для государственных нужд, а также страхование имущественных интересов государственных и муниципальных организаций. Иностранными инвесторами признаются иностранные организации, имеющие право осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации, инвестиции на территории Российской Федерации в уставный капитал страховой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации. В случае, если размер квота участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых организаций превышает 25%, Орган страхового надзора прекращает выдачу лицензий на осуществление страховой деятельности страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам, основным организациям, либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49%. Указанный размер – Квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего иностранным инвесторам и их дочерним обществам в уставных капиталах страховых организаций к совокупному уставному капиталу страховых организаций. Страховая организация обязана получить предварительное разрешение органа страхового надзора, на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов и или дочерних обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора, в том числе на продажу иностранным инвесторам своих акций, долей в уставном капитале, а российские акционеры – участники на отчуждение принадлежащих им акций – долей в уставном капитале страховой организации в пользу иностранных инвесторов и или их дочерних обществ. В указанном предварительном разрешении не может быть отказано страховым организациям, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам, основным организациям, или имеющим долю иностранных инвесторов, в своих уставных капиталах более 49%, или становящимся таковыми в результате указанных сделок, если установленный размер квота не будет превышен при их совершении. Оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций, долей в уставных капиталах страховых организаций, производится исключительно в денежной форме, в валюте Российской Федерации. Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера страховой организации с иностранными инвестициями, должны иметь гражданство Российской Федерации. Страховая организация, являющаяся дочерним обществом по отношению к иностранному инвестору, Основной организации имеет право осуществлять в Российской Федерации страховую деятельность, если иностранный инвестор, основная организация не менее 15 лет, является страховой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством иностранного государства и не менее двух лет участвует в деятельности страховых организаций. созданных на территории Российской Федерации. Страховые организации, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам, основным организациям, либо имеющие долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49%, могут открывать свои филиалы на территории Российской Федерации. участвовать в дочерних страховых организациях после получения на то предварительного разрешения федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью в указанном предварительном разрешении отказывается, если превышен размер квота участия иностранного капитала в страховых организациях Российской Федерации юридические и физические лица для страховой защиты своих имущественных интересов могут создавать общество взаимного страхования в порядке и на условиях, которые определяются федеральным законом о взаимном страховании. Страховые агенты – граждане Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора или российские юридические лица, коммерческие организации, представляющие страховщика в отношениях со страхователем по поручению страховщика в соответствии с предоставленными полномочиями. Страховые брокеры, граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, или российские юридические лица, коммерческие организации, представляющие страхователя в отношениях со страховщиком по поручению страхователя или осуществляющие от своего имени посредническую деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования или договоров перестрахования. Страховые брокеры – не вправе осуществлять деятельность, не связанную со страхованием. Деятельность страховых агентов и страховых брокеров по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования за исключением договоров перестрахования с иностранными страховыми организациями на территории Российской Федерации не допускается. Страховые актуарии Граждане Российской Федерации, имеющие квалификационный аттестат и осуществляющие на основании Трудового договора или Гражданско-правового договора со страховщиком деятельность по расчетам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценки его инвестиционных проектов с использованием актуарных расчетов. Все страховые организации – независимо от форм собственности, осуществляют лицензирование своей деятельности. Лицензии выдаются на осуществление добровольного и обязательного страхования. При этом указываются конкретные виды страхования, которые страховщик вправе осуществлять.